Так преподаватель в бандитском колледже аппетитно причмокивает и благодушно сияет улыбками на своих студентов, когда читает о хересе, о портере и о кружках, тенищихся душистым элем. Все это входит в радизм либерализма. Широко образованные люди всегда терпимы. Живое свидетельство тому профессор Чикагского университета Альберт Торндайк Феркинс в Соколе в Сохо. Мужественно улыбаясь, он сидит за полупинтой горького пива в обществе мелкого жулика, кривобокой буфетчицы широким задом и съемными зубами, и трех компанийских проституток Слайп Срид, которая лихо расправляется с двумя пинтами темного пива. С живым нетерпением он ожидает появления Честертона и Льюкоса. «О неповторимый Бен Джонсон!» — с мягким смехом вздохнула Маргарет Леонард. «О, Господи!»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 «И все же они дураки!» — вопила Шеба. «Подлые, слабоумные, сливающие помои — дураки!» и -и -и, мягко стонала Маргарет. Джон Дорис повернул свое миловое лицо к мальчику и заржал с бессмысленным одобрением. «О, так рассеянно! Они ведь все такие! Имеют наглость утверждать, что он ему завидовал! Они сами не знают, что говорят!» Шеба повернула к нему внезапно заулыбавшееся лицо. Маглые выскочки, а мы должны им объяснить, Джин», — сказала она. Он начал потихоньку соскальзывать с плетеного кресла на пол. Дон Дорси хлопнул себя по толстому бедру и наклонился вперед самопроизвольным ржанием, брызгая слюной. «Господи, помилуй!» — пропустил он, задыхаясь. «Я на днях разговаривала с одним субъектом, — сказала Шеба, — с адвокатом, которому полагалось бы что-то знать».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 «Есть множество вещей, которых нельзя купить за деньги, сынок, и одна из них — это общество культурных мужчин и женщин». «Что эти сморчки знают о духовных ценностях?» — сказал мистер Леонард. «С тем же успехом можно потребовать от какого-нибудь чернокожего батрака, чтобы он перевел в строфу Гумера».